20 человек беспрерывно бубнили мантры. Окина, приди в мир, чтобы излечить своих детей. Мы ждём тебя, о наша великая мать. Слабая едва можно было различить, так быстро они всё говорили. Я была последней. Главный душела занял место в проходе позади меня. В руках у него был чёрный румель. Подозревая, что главной его целью было остановить тех, кто смолодушничит,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 У высокой стойки, поддерживающей несколько золотых сосудов, стояли два жреца. Церемония началась. Посвящаемый подходил к определённой отметке, избросив одежду, переходил к другой, подвергая себя самым изтезаниям и бормотал ритуальные заклинания. В заклинании излагалась просьба посвящаемого, чтобы Кина приняла его поклонение. В последнем, то есть в моём случае, я обращалась к ней как дочь. Наставило мне произнести свои слова, как поднялся ветер, и в храме появилось что-то постороннее, холодное, алчущее, пахнущее мертвечиной. Помощник жреца подскочил, такого прежде не случалось. Мы все, кто проходил обряд посвящения, встали и преклонили колени, положив ладони на бёдра. Главный жрец пробормотал какую-то молитву на неизвестном языке. не таглянском и не похожей на мантры душил. Он представил нас идолу, словно идол и был самой Киной. И пока верховный жрец, завывая, читал заклинания, его помощник лил тёмную жидкость из высокого сусским горлышком сосуда в другой, похожей на соусницу. Закончив бормотать, главный жрец совершил освящающие движения над соусницей и приподняв её, показав богине прошёл к концу ширенги посвященных приложив к губам будущего душилы сосуд влил в него часть жидкости посвященный не открывая глаз проглотил следующий пил с открытыми глазами и подавился жрец на это никак не отреагировал равно как не отреагировал и тогда когда то же самое произошло ещё с двумя посвященными вступила моя очередь нараянул жрец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 Мне не хотелось отправляться в страну кошмарных видений, но заснула скоро. Я была слишком истощена физически и эмоционально. Последнее, что я видела, это Нараяна, сияющего на корточках и глядящего на огонь. Тут и есть над чем подумать, Нараян. Есть. Что ночь я не видела снов, но на утро меня страшно мучила тошнота. Меня рвало, рвало до желчи.